Глава 9. Драконианцы заставили себя ждать. То ли инструктаж, устроенный драконихой своим последователям слишком затянулся, то ли рептилоиды специально медлили в надежде, что нам надоест их ждать, мы плюнем на все и отправимся на поиски города самостоятельно. На мой взгляд, второе вероятнее. В конце концов, они нас даже к рюю не удосужились довести, бросили на полпути, как и своего угодившего в трещину соплеменника. Значит, скорее всего, не испытывают острого желания тащиться в нашей компании в затерянный где-то там город, пусть даже этот самый населенный пункт от посторонних укрыл золотой дракон. Если чешуйчатые всерьез рассчитывали не застать нас подле разгромленной драконицы пещеры, крупно просчитались. Мы разбили временный лагерь, окопались, защитив себя от легких порывов ветра, и мирно ожидали их прихода, скрашивая часы ожидания светской беседой. Спасенный рептилоид сидел прямо на снегу, распевая нечто заунывное и монотонное. То ли молился, то ли причитал, непонятно. «Нет, мы не такие уж упертые ребята, просто не желали угодить в какую-нибудь трещину в отсутствие проводника. Хотя, как показывает опыт, драконианцы сами гораздо в эти трещины попадать. Лидер рептилоидов осмотрел нас и своего все еще завывающего соплеменника с таким видом, будто собирался нас не в пропавший город доставить, а на рынок рабов в качестве живого товара транспортировать. Разве что в рот не заглянул». Тиграж предупреждающе зарычал и щелкнул в сторону наглеца зубами, чтобы умерил свою наглость, но чешуйчатый даже не вздрогнул. Видимо, постоянное общение с живым драконом сделало драконианца невосприимчивым к угрозам тех, кто размерами меньше слона. — Кажется, вас было больше, — заметила рептилоид. — Где рыцарь и еще один? «Ишь, глазастый какой!» — заметил таки отсутствие третьего сына графа Нарыльского и его оруженосца, временно переквалифицировавшихся в золотоискателей. «Один рыцарь и еще один — это уже два сэра, получается, а с нами только один таскался. В смысле, сопровождал», — уточнил лорд Тирель, но рептилоида ничуть не смутила поправка темного эльфа. «И тем не менее, двоих нет. Куда они делись?» Не унимался чешуйчатый зануда. «Наш рыцарь имеет склонность к медитации, особенно перед боем. Вот он и уединился, чтобы подготовиться к битве с драконом». Высокомерный изрек шпион с таким видом, будто ему вечно приходилось объяснять очевидные вещи всяким любопытным невеждам. «А второй тоже медитирует», — недоверчиво прищурился драконянец. «А второй носит почетное звание оруженосца», — торжественный изрек лорд Тирель. «Он должен постигнуть все тонкости рыцарского бытия, а значит, не расстанется со своим господином ни на миг». Ловкие объяснения о потере рыцаря с оруженосцем привело меня в восхищение. Это же надо было так находчиво выкрутиться. Разумеется, фанатикам драконов не следовало сообщать всю правду об отсутствии двух членов нашей экспедиции. Они же не просто осматривать местные достопримечательности остались и не пещеру исследовать решили. Их манило золото драконов. Попытку украсть то, что принадлежит Рюю, драконианцы могли воспринять крайне враждебно. тогда как Серта Леснал мог еще одуматься или же просто вернуться, ничего не обнаружив. Зачем же восстанавливать против них местное население? Они и так склонны пускать стрелы во всех подряд только по подозрению. Поверили ли драконианцы версию шпиона, непонятно. Рептилоид неопределенно фыркнул и повел нас вниз за собой, уверенно ступая по заснеженному горному склону. Мы покорно потянулись следом, как выводок цыплят за наседкой. Спускаться вниз было намного проще, чем подниматься в гору. Да и шли мы днем, и отнюдь не в буран. Сэр Тирель всю дорогу зябко кутал утратившую растительность голову в капюшон, вздыхал украдкой. Видимо, сильно привязался к своей прическе и теперь стойко переживал потерю. Внизу, у самого подножья горы, все так же царила нежная хладность зимы, и не видно было ни конца, ни края снежному покрову. Наши вчерашние следы благополучно замело ночной метелью, отчего создавалось обманчивое впечатление, будто в здешних местах не ступала еще нога человека. Казалось, что снег мягким пушистым покрывалом накрыл весь мир, и не будет у него ни конца, ни края, в какую сторону не иди. Оставалось надеяться на то, что город, в который угораздило попасть на Нарандриэль, окажется где-нибудь в тропиках на берегу теплого океана, где прибой будет с тихим шорохом гладить чистый песок, и чтобы непременно пальмы вокруг буйно цвели экзотические цветы, а ночная прохлада будоражила сладкими ароматами цветов. Но с моим счастьем на такой исход глупо рассчитывать. Как бы на какой-нибудь северный полюс не пришлось тащиться, как Герди Закаем, и воевать со Снежной Королевой для полного счастья. То есть, возможная стычка с Золотым Драконом тебя уже не вдохновляет? Воинственная ты наша! — ехидно поинтересовался Кумивар. Положительно, эти чешуйчатые хорошо влияют на твой боевой дух. Я не поняла, это была ирония в чистом виде или он действительно снизошел до похвалы в мой адрес. Но мысль о возможном поединке с золотым драконом вызвала в глубине души протест. Нутром чую, противоборство с огнедышащими рептилиями не моё. Это привилегия рыцарей в блестящих доспехах, с острым копьем наперевес и верхом на боевом коне, а у меня даже лошади нет». Правда, имеется тиграж, но у него совершенно отсутствует грива, который положено гордо реять на ветру. Копыт опять же не наблюдается, чтобы звонко цокали, подбадривая седока, наполняя его душу небывалым героизмом, необходимым для усекновения разных монстров. Особенно если эти самые монстры размерами превышают вас вместе с лошадью в несколько раз. Короче, код не считается, из чего следует вывод, каждый должен заниматься своим делом, а не смешить драконов своими нападками. А почему-то решил, будто мне предстоит сразиться с драконом, спрятавшим город. Осторожно поинтересовалась я у ехидного эльфийского куска металла, заранее предчувствуя, что ответ, скорее всего, не понравится. Ну, не может Кумевар сказать что-нибудь приятное для меня. Нам с ним делить нечего. «Так уж и нечего!» Еще более ехидно хмыкнул Кумивар. «Золотой много лет укрывал город от посторонних глаз. Думаешь, он дико обрадуется вашему визиту на охраняемую им территорию? К тому же неизвестно, в каком качестве там находится принцесса. Вдруг это не просто визит вежливости, а банальное похищение девицы, из правящей семьи с целью выкупа, например?» Я задумалась над словами Клинка. «Возможно, он прав». «Мы действительно не имели ни малейшего понятия о том, как именно исчезла Нарендериэль. Вроде бы спокойно удалилась в портал в компании неизвестного эльфа. Но сама ли она это сделала, или ее увели обманом или зачаровали, непонятно. Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. Все равно другого сейчас не дано, хоть всю голову сломай». Никто в точности не знает, что именно из себя представляет город, которого нет. Название его и то благополучно утрачено за века. Значит, мы не сможем подготовиться к тому, что внутри. Просто нереально разработать все возможные варианты последствий нашего в город попадания без наличия компьютера или хотя бы каких-то более-менее достоверных данных. Так зачем себя попусту накручивать? Возможно, дракону вообще плевать с высокой башни на то, каким образом эльфийская принцесса просочилась на вверенную его заботам территорию. Он стар, его возлюбленная замужем, а сам золотой теряет силы, магию и саму жизнь. Ему пора о душе подумать, а не путешественников запугивать. В любом случае, сначала следует до города дойти. Нам неизвестно, как далеко он находится». Может статься, что до скрытого магии населенного пункта придется протопать не одну сотню километров, а то и несколько тысяч, причем в мире, где еще не изобрели самолетов, не построили железную дорогу и не знают двигателя внутреннего сгорания. Подобное путешествие может занять несколько недель, месяцев, а то и лет. Хм, Логично. В кои-то веки оценил мои мыслительные потуги кумевар. Что-то балует он меня сегодня, прямо подозрительно. «Допустим, вы дойдете!» Ироничное «допустим» в исполнении эльфийского клинка царапнуло изрядной долей сарказма. «Хочешь сказать, ты совсем не веришь в успех нашего похода?» Невольно возмутилась я. «Прибереги свою ярость для сражения, дорогуша!» «Не стоит растрачивать ее на пустую болтовню», — уже более нейтрально заметил Клинок. И я задумалась, с чего бы вдруг он решил проявить покладистость, не иначе что-то неприятное приберег напоследок. Знала, Кумивар не из тех, кто отступает, неважно, битва это или просто спор. Путь в легендарный город может оказаться очень далек, а в дороге вполне может произойти что угодно — «Особенно с твоей поразительной способностью притягивать всякого рода неприятности. Несмотря на это, может, следует разработать план получше, чем просто войдем и будь что будет?» Примирительно заметил Джастудай. «Я это называю действовать по обстоятельствам», – парировала я. «К тому же во время долгого пути будет масса возможностей придумать замечательный план, даже несколько, если это тебя так заботит». Но, как подсказывает опыт, они все равно не срабатывают». «А что заботит тебя, если не план?» Тут же заинтересовался Кумивар. «Более насущные проблемы, разумеется», — гордо возвестила я. «Например, я совершенно не доверяю нашим чешуйчатым проводникам. Черт знает, куда могут завести эти любители драконов. Хорошо, если просто бросят, а могут и на засаду какую-нибудь завести». Моя мысль о возможном вероломстве проводников нашла горячий отклик у обоих клинков. Джестудай предложил самим бросить рептилоидов, не дожидаясь, пока они сделают это сами. Кумивар был более дальновиден, так как подумал о том, что мы, разумеется, не знаем дороги, а потому в его предположении было несколько пунктов. Первым делом оставить главного группы драконианцев как языка, его вполне можно будет пытать, Он-клинок знает несколько удивительно действенных пыток, от которых соловьями заливаются даже немые. Остальных же пустить в расход и прикопать где-нибудь в снегу, чтобы другим неповадно было злоумышлять против мирных путников. Как именно другие злоумышляющие против мирных путников должны были устрашиться, если мы тела спрячем, Кумивар не уточнял. Видимо, им самим следовало как-то догадаться на подсознательном уровне. Пока мечи спорили до собственной хрипоты и звона в моей голове, как следует поступить с такими зловредными существами, как наши провожатые, окружающий ландшафт сменился. Белоснежная гладь уступила место серому нагромождению камней, а затем внезапно из-за очередного поворота нам открылась прекрасная зеленая долина. Ее сочная трава радовала наши утомленные белизной взоры и наполняла души каким-то весенним оптимизмом. На этом неожиданном разнотравье мирно паслось целое стадо белых, кудрявых, как кучерявые облака, овец. Видимо, болезнь, коварно поразившая скотину троллей, сюда не дошла. Словами не передать, как меня это обрадовало. У драконианцев не было ни одного шанса, помимо попытки украсть яйцо дракона, которое, к слову, мы вовсе не собирались похищать, вменить нам еще и падеж домашнего скота. Быть принесенной в жертву вторично совершенно не хотелось. Второй раз может так не повести. К тому же вовсе не улыбалась объяснить причины своего внезапного исчезновения моему демоническому жениху. Как ни крути, а кольцо с янтарем осталось при мне, и помолвка в силе. Стоило только подойти ближе к стаду, как в нашу сторону помчалось сразу несколько быстролапых ящеров, чем-то похожих на доисторических динозавров-велоцирапторов. Небольшие, едва достававшие до бедра рептилии, с длинными хвостами на отлете, вытянутыми зубастыми мордами, покрытыми бледно-зеленой чешуей, довольно быстро передвигались на задних лапах и выглядели очень агрессивно. Наши тигры вздыбили шерсть и приготовились к отражению внезапного нападения. Остальные потянулись к оружию. Но тут откуда-то со стороны отары послышался звонкий протяжный свист, Клин атакующих сбился с шага, притормозил, с недовольным клёкотом или стрекотанием развернулся и медленно, нехотя потрусил в обратную сторону. «Не волнуйтесь», — запоздало успокоил лидер провожающих. «Они просто охраняют стадо». «Ага, а вы просто охраняли дракона с его яйцами и потому в нас стреляли». Припомнил лорд Тирель неудачные выстрелы драконианцев в нашу сторону и задумчиво погладил свою покрытую сажей лысину, словно проверяя, не начали ли на ней отрастать новые волосы. Убедился в собственной плешивости и затасковал. Сами же рептилоиды критику со стороны темного эльфа проигнорировали или просто решили не обращать внимания на то, что там бормочет облысевший лорд. Шпион еще раз погладил свою голову и тяжело вздохнул. «Они отрастут!» Попробовала утешить его лиса, но не преуспела. «Его, надеюсь...» В ответ прозвучало очень пессимистично. Впрочем, лорд Тирель тут же взял себя в руки... Вытянул спину и принял вид венценосной особы, которая вынуждена время от времени выходить из своей золоченой кареты и ступать собственными ногами по грязным деревенским дорогам, чтобы подданные могли вдоволь налюбоваться на своего властелина. Больше никто не делал попыток нас покусать, не проявлял к нам агрессии и вообще не появлялся нам на глаза, по крайней мере, открыто. Возможно, драконианцы проявляли чудеса маскировки, чтобы оставаться для нас незамеченными, так как в зеленом разнотравье спрятаться можно было лишь от наших глаз. Звериные же чувства тигров обмануть гораздо сложнее. Но коты шли спокойной, хотя и слегка настороженной походкой хищников, готовых к любым неожиданностям. Может быть, рептилоидов близ горы со старой драконицы обитало не так уж и много – Расслабляться, конечно, не стоило, но настойчивое чувство, будто мы все оптом угодили в мышеловку, которая вот-вот с грозным щелчком захлопнется за нашими спинами, а то и раздавит особо неосторожных, слегка отпустило. Народ заметно повеселел. «Где-то здесь должны были пастись осел и конь наших оставшихся в недрах горы спутников». Я всю дорогу невольно выглядывала знакомцев, но как ни старалась, не заметила знакомые силуэты ни среди овец, ни где-нибудь в отдалении от них. Наверное, их пустили на травку где-то еще. Оставалось надеяться, что с животными все в порядке, им не причинили вреда. Мало ли на что могли решиться рептилоиды, уверенные, что мы сгинем в горах, в их обожаемой драконицы. «Чем переживать о братьях наших меньших, лучше о себе подумай!» Нарушил благословенное молчание Кумивар. «А что со мной не так?» Тут же озаботилась я и на всякий случай с подозрением осмотрелась вокруг. Ничего подозрительного не было. Где-то вдалеке уже виднелись какие-то постройки. То ли это были юрты, то ли вигвамы, так сразу и не разберешь. Но до них было еще топать и топать». «Строго говоря, это слишком большой список, чтобы тратить на него время прямо сейчас. Озвучу его как-нибудь на досуге, когда будем в более спокойной обстановке», заявил Клинок, чем заставило внутренне поежиться от настойчивого предчувствия, что ничего хорошего в свой адрес все равно не услышу. Оставалось только надеяться на отсутствие спокойствия в дальнейшем». А нашей способностью влипать во всякого рода неприятности на ровном месте скука нам точно не грозила. «В данный момент хочу напомнить нашей забывчивой воительнице, что мы имеем честь находиться на вражеской территории, и здесь с нами может произойти все, что угодно. Кто знает, может, у них здесь найдутся более меткие стрелки». Невозмутимо закончил свою мысль Кумивар. «Я пожала плечами, но возражать не стала». И вовсе не потому, что сказать было нечего. Просто к чему объяснять эльфийскому клинку, чьи понятия жизни и смерти далеки от моих, тот факт, что с моей точки зрения, с нами и без того все время что-то происходит, а находиться на вражеской территории честью вообще сложно назвать. Хорошо, если это партизанская вылазка или переговоры, а не плен. Но судя по тому, что белыми полотнищами никто не махал, на группу парламентеров мы не тянули. Когда мы приблизились к стойбищу драконианцев, никто не вышел к нам навстречу. Ни одна полость, прикрывающая вход в шатер, не была откинута жителям чисто из любопытства поинтересоваться, кого это нелегкое принесло. Не бегали вокруг временных жилищ малые дети, не суетились собаки. Ощущение такое, будто стойбище вымерло. Возможно, драконианцы по природе своей не любопытны, детей с собой фанатеть по старой огнедышащей рептилии не брали, а возвращение группы воинственно настроенных рептилоидов не ждали так скоро. И тем не менее, внутрь осторожно закралось предчувствие какой-то жути, будто идешь по деревне призраков и тишина, а в любой момент из-за угла выскочит чудище жуткое, слюной голодной на землю капающее. «Вероника, а тебе самой не надоело бояться каждой тени?» Ехидно поинтересовался Кумивар. «К твоему сведению, я тени не боюсь, но драконианцы реально странные ребята. Ты только посмотри, из чего их шатры сделаны. Это же кожа с чешуей. Она явно принадлежала рептилии. Тут каннибализмом попахивает. Или каким-нибудь странным культом, по типу «Умер друг, возьми его кожу на юрту, и он всегда будет с тобой». парировала я. «Интересное решение». Неожиданно одобрительно хмыкнул клинок. «Ты еще скажи, что в этом случае друг защитит и после смерти. Ну, хотя бы от дождя. Жаль тебя разочаровывать, но кожа на жилищах рептилоидов явно принадлежала дракону. Судя по тому, как она потрепана и чешуйки давно утратили свой естественный блеск, этой кожи не одно столетие и содрали ее не с живого дракона». «С мертвого?» — мысленно ахнула я. «Какая неожиданная кровожадность!» — довольно заметил Кумивар. «Но и тут ты промахнулась с выводами. Это так называемый выползень, то есть результат естественной линьки ящера». В результате создания этого жилища ни один дракон не пострадал. Задумчиво выдала я, не заметив даже, что сказала это вслух. «Метко подмечено». — похвалил Еринель с нескрываемым любопытством, разглядывая туго натянутую на каркас кожу. — Эти шкуры дракона бережно хранятся и передаются из поколения в поколение, — гордо сообщила лидер сопровождавших нас рептилоидов. — Ну еще бы! — скептически фыркнул лорд Тирель и в очередной раз печально провел по недавно обретенной лысине. Волосы не отросли и на этот раз. «Если вы их продадите, то получите очень кругленькую сумму, и разводить овец точно бросите. Ну, только если как хобби». «Мы своим наследием не торгуем», — сказал, как отрезал драконианец и вперил в тёмного пристальный взгляд змеиный глаз. При этом вид у рептилии был такой, будто он точно знал, что уж темный эльф точно не гнушается реализовать любую святыню своего народа, если ему предложить хорошую цену, ну или зарплата шпиона задерживается. Несколько мучительных минут эльф и драконианец злобно пялились друг на друга. К оружию, правда, никто из них не тянулся, но напряжение достигло такой концентрации, что хоть ножом режь и про запас складывай. Остальные рептилоиды тоже заметно напряглись. Тигры уселись на траву, звучно зевнули и как бы невзначай продемонстрировали влажные острые на вид клыки. Положение спас принц Астураэль. Он всю дорогу был молчалив, но, если уж говорил, всегда попадал в самую точку. «Вы, если собрались драться, делайте это без предисловий», — посоветовал наследный принц клана Вечного Рассвета. «Мы все здесь слишком устали и не настроены долго ждать, пока вы изволите поубивать друг друга». «И ноги стерли», — осторожно сообщила Лиса. «И кушать хочется». Тихо вздохнул скворчащий животик, но его все услышали. А Арагорн так сразу пригвоздил давшего предательскую слабину ученика жестким взглядом и метким словом. «Стыдись, скворчащий животик, ты же идешь по пути воина и должен стойко переносить все тяготы с лишениями. Тогда ты сможешь подняться над желаниями плоти и достигнуть просветления». Судя по печальному выражению лица темнокожего молодого эльфа, достижение мифического просветления он не считал достойной наградой за нынешние страдания, но благоразумно промолчал. Драконианец и темный лорд оторвали друг от друга напряженные взгляды с явным трудом, я удивилась, что при этом не услышала звука отрываемого скотча. «Действительно, это было глупо!» Великодушно признал свою неправоту чешуйчатый. «Я тоже был неправ», — решил не уступать в благородстве лорд Тирель. «Новый же гость!» — тут же парировал рептилоид. «Верно. Именно поэтому мне следовало держать себя в руках», — покаянно опустил под копченую голову эльф. «А может быть, мы сначала зайдем в какой-нибудь шатер, обогреемся у огня». Осторожно, чтобы не спровоцировать спорщиков на очередной виток агрессии, поинтересовался Еринель. «И там вы сможете рухнуть друг другу в объятия и возрыдать на груди от накатившего раскаяния», ехидно вставил лорд Элен на него тут же зашикали, опасаясь, что едва примирившиеся стороны откопают топор войны и втянут в конфликт еще и светлого эльфа. «Как сказал!» Восхитился Кумивар, которому любая драка была бы в радость, и неважно, по какой причине ее начали. Хоть слова записывай, жаль, не могу. Но драконянец и не думал обижаться, видимо, понял, что дело это бесперспективное и муторное. На нас дуться, все время надутым, как индюк, ходить придется. Он ловко определил нас с Лисой в один шатер, остальных в другой, раньше, чем мы успели возразить. «Разделяй и властвуй», — глубокомысленно изрекла колдунья, даже не подозревая, что процитировала римского сенатора из чуждого ей мира. Белой тенью в шатер скользнул тиграж, и я вздохнула с облегчением. «С котом мне всегда спокойнее».